— Да, — продолжал Деаквила. — И у него нет меча. Он указал на пояс Гуга, который снял свой меч, не помню, говорил ли я вам это, в тот день, когда при Сент-Лекке оружие выпало у него из рук. С собой он носил только короткий нож и большой лук. — У тебя нет меча, нет земли, Гук. Между тем мне говорили, что ты родственник графа Годвина. гуг действительно был из рода Годвина. — Дом и имение, прежде принадлежавшие тебе, отдано этому мальчику его потомству. Проси его, потому что он может выгнать тебя, как собаку, Гук. Гук не проронил ни слова, но я слышал, как он заскрипел зубами. Тогда я попросил моего высокого господина Жальбера Орлинова замолчать, так как в противном случае я заткну ему глотку. Деаквилл рассмеялся и хохотал до слезы. — Я говорил королю, — сказал он, — что случится, если он отдаст Англию нам, ворам-норманам? — Вот, Ричард, всего каких-нибудь два дня ты по праву владеешь замком и землями, а уже восстаешь против своего господина. Что нам с ним сделать, сэр Гук, У меня нет меча, — ответил Гук. — Не шутите со мной. И, прижав голову к коленям, он застонал. «Ты еще глупее Ричарда!» Совсем изменившимся голосом сказал Даквила. «Полчаса тому назад я дал тебе замок Даллингтон!» И, вытянувшись на соломе, ткнул Гуга своим мечом в ножнах. «Мне?» — спросил Гук. «Я саксонец, и хотя люблю вот этого Ричарда, не могу быть вассалом какого-нибудь Нормана». — В свое время, до которого я за мои грехи не доживу, в Англии не будет ни саксонцев, ни норманов, — сказал Даквилла. — Если я умею понимать людей, ты без всяких клятв. — Гораздо вернее множества норманов. — Возьми Даллингтон, если хочешь, завтра выходи против меня. — Нет, — ответил Гук, — я не ребенок давшему мне дар, я оказываю услуги. Он протянул обе руки Деоквила и поклялся хранить ему верность. Потом, помнится, я поцеловал его, а Деоквила поцеловал нас обоих. Позже ему уселись на свежем воздухе подле моей хижины. Вставало солнце, и Деоквила увидел, как наши люди шли работать в поля. Мы говорили о святых вещах о том, как будем управлять нашими замками, толковали об охоте, о разведении лошадей, о мудрости и благоразумии короля. Жильберг теперь говорил с нами, как с своими настоящими братьями. Вот ко мне подкрался наш слуга, один из тех саксонцев, которых я не повесил за год перед тем, проревев. Так всегда шепчут саксонцы — что леди Элеева желает поговорить со мной в замке. Она каждый день ходила гулять и обыкновенно присылала мне сказать, куда идет, чтобы я мог отправить за ней одного-двух лучников, которые охраняли бы ее. Очень часто я сам прятался в лесу и смотрел, куда она направляется. Я быстро пошел на зов, и когда поравнялся с большими дверями замка, кто-то отворил их изнутри и я увидел леди ливу Она мне сказала, «Сэр Ричард, не ли вам пожаловать в ваш замок?» И заплакала. Мы были одни. Рыцарь замолчал и долгое время не произносил ни слова. Он с улыбкой смотрел на долину. «О, как хорошо!» — сказала Уна и слегка захлопала в ладоши. Она раскаялась и сказала вам это. «Да...» — Раскаялась и сказала это, — повторил сэр Ричард, который слегка вздрогнул и очнулся. — Очень скоро, но она сказала, что прошло два часа. К дверям замка подъехал до акрила своим блестящим щитом, его вычистил гук и просил принять его как гостя, назвав меня неверным рыцарем, желавшим до смерти заморить голодом своего высокого господина. Наконец Гук закричал, что в этот день ни один человек не должен работать в полях. Наши саксонцы затрубили врага и уселись пировать и пить. Позже они устроили скачки, танцевали и пели. Деаквилов вскочил в седло, заговорил с ними на языке, который клятвенно называл «саксонским», Однако никто его не понял. Вечером мы пировали в большом зале, когда ушли орфисты и певцы, долго-долго сидели за высоким столом. Я помню, стояла теплая ночь с полной луной. Деаквилла приказал Гугу снять со стены свой меч в честь замка Даллингтон, и Гуг с удовольствием исполнил его приказание. Вероятно, на Эфесе была пыль, потому что я видел, как Гук сдувал ее. Мы с ней сидели в сторонке. И вдруг нам показалось, что в залу вернулись орфисты, потому что комната наполнилась мелодиями. Деаквилов вскочил с места. На полу лежал только лунный свет. «Слушайте», — сказал Гук, — «это поет мой меч». И когда он пристегнул его к поясу, мелодия замолкла. — Высшие силы запрещают мне носить такое оружие, — сказал Даквила. — Что предсказывают звуки? — Это знают только божества, которые его сделали. Последний раз меч говорил при Гастингсе, когда я потерял все мои земли. Теперь он поет, когда я получил новое имение — «И возродился», — сказал Гук. Он немного приподнял лезвие, снова с большой радостью вогнал его в ножны и, имея чьи, ответил ему тихим воркующим звуком, как... как могла бы говорить женщина с своим мужем, положив голову на его плечо. Так во второй раз я услышал пение этого меча. «Смотрите-ка», — сказала Уна, — «вон идет мама» что-то она скажет сэру Ричарду. Она непременно увидит его. — И на этот раз пек не может заколдовать нас, — прибавил Дэн. — А вы в этом уверены, — сказал пек. Наклонился и шепнул что-то сэру Ричарду, который, улыбаясь, кивнул головой. — То, что случилось с мечом моим братом Гугом, я расскажу вам в другой раз, — сказал рыцарь, поднимаясь с земли. — Эй, ласточка! Большая лошадь проскакала галопом по лугу мимо матери детей. Уна и Дэн слышали, как их мама сказала. — Смотрите, дети, старая лошадь Глизана опять забралась на луг. — Где это она прошла? — Как раз под каменной грядой, — ответил Дэн. Из-под ее копыт вырвалось несколько кусков земли. Мы это только что заметили. И знаешь, мама, мы наловили много рыбы, целый день мы удили форель. И дети действительно верили, что они все время провели на реке. Дэн и Уна не заметили листьев дуба, тиса и терновника, которые пек бросила им на колени.